Проект «Послесловие» представляет Айзек Азимов Рождество Безродни Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал проекта «Послесловие». У нас всегда много классной и бесплатной фантастики. Также напоминаю, что у нас есть страничка на Бусте, где для наших подписчиков мы выкладываем эксклюзивные озвучки. Сейчас все подписчики страницы получают ранний доступ к новым главам супергеройского романа «Червь». Ну, а если вы хотите поддержать нашу работу донатами, то в описании есть ссылочка. Поехали. Все началось с того, что Грейси, моя жена, с которой я прожил 40 лет, захотела дать родни выходной на празднике, а в результате я оказался в абсолютно невозможном положении. Я вам сейчас все расскажу, если вы не возражаете, потому что мне просто необходимо поделиться этим с кем-нибудь. «Естественно, я изменил имена ради нашей собственной безопасности». Пару месяцев назад, в середине декабря, Грейси сказала мне, «Почему бы нам не дать Родни выходной на время праздников? Он ведь тоже имеет право отметить Рождество». Я помню, что в тот момент я как раз отключил свою оптику. Иногда приятно немного отдохнуть или послушать музыку, когда мир вокруг затягивает легкая дымка. Но тут же настроил ее снова, чтобы посмотреть, не решила ли Грейси надо мной подшутить. Впрочем, должен заметить, что с чувством юмора у нее не слишком хорошо. Она не улыбалась и явно не шутила. «С какой стати мы должны давать ему выходной?» – поинтересовался я. «А почему бы и нет?» «В таком случае дадим отпуск к холодильнику или стерилизатору, а можно еще и головизору. Хочешь, отключим на время электричество?» «Да ладно тебе, Говард». — возразила Грейси. — Родни не холодильник и не стерилизатор. Он личность. — Родни не личность. Он робот. Ему не требуется отпуск. — Откуда ты знаешь? Он самая настоящая личность и заслуживает право отдохнуть и насладиться атмосферой праздника. Я не собирался спорить с ней по поводу того, личность Родни или нет. Не сомневаюсь. Вы все читали результаты опросов общественного мнения, которые показывают, что женщины в три раза больше, чем мужчины, опасаются и ненавидят роботов. Возможно, дело в том, что роботы выполняют работу, которая в старые недобрые времена называлась женской, и женщины боятся стать ненужными, хотя лично я думаю, они только рады тому, что им не приходится заниматься всякими глупостями. В любом случае, Грейси своей жизнью довольна и просто обожает родни. Это ее слово. Что не день, она повторяет, я просто обожаю Родни. Должен сказать, что Родни довольно старый робот, который служит нам вот уже 7 лет. Мы его приспособили к нашему не слишком современному дому и привычкам, и я сам им очень доволен. Иногда я думаю, не купить ли нам один из новых блестящих образцов, автоматизированных до потери сознания, вроде того, что имеется у нашего сына Дилэнси, но Грейси даже слышать об этом ничего не хочет. Тут я вспомнил о Делэнсе и сказал «Мы не можем освободить Родни на празднике дорогая, ведь к нам приедет Делэнсе со своей роскошной женой». Я употребил слово «роскошный» исключительно с иронией, но Грейси меня не поняла. Поразительно, как она умеет увидеть хорошее даже там, где его нет вовсе. Разве мы сумеем без Родни привести дом в порядок и приготовить праздничный ужин? «В том-то все и дело», — серьезно проговорила Грейси. Дилэнси и Гортензи могут привести своего робота, который сделает все необходимое. Ты же знаешь, они не слишком высокого мнения о Родне. Они будут только рады продемонстрировать, на что способен их робот. А Родне немного отдохнет. «Если тебе это доставит удовольствие», — проворчал я. Пусть отдыхает. В конце концов, речь идет всего о трех днях. Но я не хочу, чтобы Родне думал, будто он будет получать выходные регулярно. Еще одна шутка, разумеется, но Грейси заявила. «Конечно, Говард. Я с ним поговорю и все ему объясню». Она никак не может понять, что Родни подчиняется трем законам робототехники, и ему ничего не нужно объяснять. Итак, мне пришлось ждать Диленси Гортензию, и на сердце у меня было ужасно неспокойно. Конечно, Диленси мой сын, но он принадлежит к числу энергичных и очень практичных молодых людей. Он женился на Гортензии, потому что у нее отличные связи, и она могла помочь ему продвинуться по службе. По крайней мере, я так думаю, поскольку, если у нее есть еще какие-то достоинства, мне так и не удалось их разглядеть. Они прибыли вместе со своим роботом за два дня до Рождества. Их робот оказался таким же блестящим и уверенным в себе, как и сама Гортензия. Отполированная до зеркального блеска и ни капельки не похожа на родни. Не сомневаюсь, что модель выбирала сама Гортензия. Двигался он совершенно бесшумно и постоянно возникал у меня за спиной так неожиданно, что я пару раз чуть не заработал себе инфаркт. Что ещё хуже, Диленси привёз с собой своего семилетнего сына Лероя. Да, он мой внук, и я могу поклясться, что Гортензия хранит верность Диленси, поскольку я уверен, никто не захочет добровольно прикоснуться к ней даже пальцем. Но должен признать, что если засунуть Лероя в бетонную мешалку, он станет намного лучше. Первым делом Лерой поинтересовался, не отправили ли мы Родни в металлолом. Он назвал это разрушалкой. Гортензия фыркнула и заявила. «Поскольку мы привезли с собой современного робота, надеюсь, Родни не будет мозолить нам глаза». «Я ничего и не ответил», — Агрессия сказала. «Разумеется, дорогая. По правде говоря, мы решили дать Родни выходной». Дилэнси поморщился, но промолчал. Он знает свою мать. Может быть, начнем с того, что попросим Рэмбо сделать нам что-нибудь выпить? Миролюбиво проговорил я. Кофе, чай, горячий шоколад, немного бренди. Их робота зовут Рэмбо. Не знаю почему, скорее всего, потому что имя начинается с буквы «Р». По этому поводу нет никаких законов, но вы, наверное, сами заметили, что имена практически всех роботов начинаются с буквы «Р». Потому что они роботы. Как правило, их называют Роберт. Думаю, в северо-восточном коридоре миллионы роботов зовутся Робертами. Честно говоря, я полагаю, что именно по этой причине люди перестали давать своим детям имена на букву R Дик или Боб, но не Роберт или Ричард. Или, например, Поузи и Труди, а не Роуз или Рут. Иногда роботы получают очень необычные имена. Я знаю трех Рутабага и двух Рамзесов. Но Гортензия, единственная из моих знакомых, назвала своего робота Рэмбо. До сих пор мне не приходилось встречать такого странного сочетания слогов, однако я не стал её ни о чём спрашивать. Не сомневаюсь, что в объяснении прозвучало бы что-нибудь весьма неприятное. С самой первой минуты выяснилось, что от Рэмбо нет никакого проку. Естественно, он запрограммирован для современного и полностью автоматизированного хозяйства, делэнси гортензи. Чтобы приготовить напитки в собственном доме, Рэмбо нужно только нажать на соответствующие кнопки, Пусть мне объяснят, зачем нужен робот, который только умеет, что нажимать на кнопки». Он так и сказал своим медоточивым голосом. Ничего общего с бодрым выговором родни, в котором слышится ясно различимый бруклинский акцент. «Нет необходимого оборудования, мадам». Гортензия сердито вздохнула. «Вы так и не завели роботов на кухне, дедушка». Она вообще никак меня не называла до тех пор, пока не родился Лерой, который только и делал, что постоянно выл и визжал. Тогда я стал дедушкой. Можете не сомневаться, она ни единого раза не произнесла моего имени, Говард. Ей совсем не хотелось демонстрировать мне, что я живой человек, или что она живой человек. «Сродни, там вполне достаточно роботов», — сказал я. «Уж, конечно», — проворчала она. «Но мы живем не в 20 веке, дедушка». Я подумал. Очень жаль. Но сказал лишь, «А почему бы вам не запрограммировать Рэмбо так, чтобы он мог управляться с нашими приборами? Не сомневаюсь, что он сумеет налить, смешать и нагреть все, что необходимо». «Естественно, сумеет», — заявила Гортензия. «Но слава богу, в этом нет необходимости. Я не собираюсь менять его программу. Так можно его испортить». «Но если мы не будем менять программу...» Дружелюбно проговорила Грейси, хотя я услышал в ее голосе нотки беспокойства. «Мне придется его инструктировать, подробно объяснить ему, что следует делать, а я не умею». «Родни, может ему сказать», — вмешался я. «Говард, мы же ждали Родни выходной», — напомнила мне Грейси. «Я знаю, но мы не станем его просить что-то делать, пусть только объяснит Рэмбо, каким должен быть порядок действий, а дальше он и сам справится». «Мадам». Строгим голосом сообщил Рэмбо. «В моей программе нет указаний на то, что я должен выполнять приказы другого робота, в особенности более старой модели». «Конечно, Рэмбо!» Ласково проворковала Гортензия. «Не сомневаюсь, что бабушка и дедушка и сами это понимают». Я заметил, что Дилэнси за все время не произнес ни слова. «Интересно, он вообще что-нибудь говорит в присутствии своей дорогой женушки?» «Ладно, вот как мы поступим». Сказал я. «Я попрошу Родни объяснить мне, что нужно делать, а потом передам указание Рэмбо». Рэмбо промолчал. Даже он подчинялся второму закону робототехники, в соответствии с которым он обязан выполнять приказы человека. Гортензия прищурилась, и я почувствовала, она с удовольствием сказала бы мне, что человек вроде меня не достоин давать указания такому замечательному роботу, как Рэмбо, но рудиментарные остатки чего-то человеческого заставили ее промолчать. Однако маленький Лерой не обладал никакими квазичеловеческими ограничениями. Я не хочу смотреть на уродливую задницу вашего родни, он ничего не умеет, а если умеет, старикан наверняка все перепутает. Я подумал, что хорошо было бы остаться с крошкой Лероем на парочку минут и спокойно урезонить его при помощи кирпича, но материнский инстинкт подсказывал Гортензии, что не стоит оставлять любимое детище ни с каким человеческим существом, ни на какое даже самое короткое время Пришлось нам вытащить родни шкаф, где он наслаждался собственными мыслями, интересно, о чем думают роботы, когда остаются одни, и вступить с ним в переговоры. Было трудно. Он произносил фразу, я повторял ее, затем рампа что-то делал, потом родни выдавал следующие указания и так далее. Времени мы потратили в два раза больше, чем если бы родни сам занимался хозяйством, и уж можете мне поверить, я ужасно устал, потому что таким способом пришлось делать все. Использовать посудомоечную машину-стерилизатор. Готовить праздничный ужин. Выбирать со стола и мыть пол. Гресси постоянно переживала, что мы лишаем родни каникул, но почему-то совершенно не замечала, что и мой праздник в конец испорчен, хотя я, в общем-то, получал удовольствие от того, как Гортензия умудрялась произнести какую-нибудь гадость всякий раз, когда требовалось что-нибудь сказать. Кроме того, я заметил, что она ни разу не повторилась. Любой человек может быть неприятным, Но ее творческие способности в данной области время от времени вызывали у меня извращенное желание встретить ее очередное заявление аплодисментами. Но самое ужасное случилось накануне Рождества. Мы с огромным трудом сумели установить елку, и я чувствовал себя совершенно опустошенным и измученным. Мне обзавелись автоматизированной коробкой с украшениями, которая прилагается к электронной ёлке, когда тебе остаётся только нажать на кнопку, и игрушки самостоятельно, мгновенно и идеально распределяются по её веткам. На нашу ёлку из самой обычной старой пластмассы игрушки нужно было вешать руками, одно за другое. Гортензия смотрела на неё с отвращением, а я сказал... «На самом деле, Гортензия, таким способом ты можешь проявить свои творческие способности и украсить елку так, как тебе нравится». Гортензия фыркнула, будто кошка провела когтями по грубо оштукатуренной стене и вышла из комнаты с таким видом, словно ее вот-вот вырвет. Я поклонился ее удаляющейся спине, радуясь тому, что некоторое время не увижу невестку, а затем приступил к утомительному занятию передача Рэмбо указания Родни по поводу того, как следует развешивать игрушки. Когда все было закончено, я решил дать отдых уставшим ногам и голове и уселся на стул в дальнем и довольно темном углу комнаты. Не успел я устроиться поудобнее, как появился крошка Лерой. Наверное, он меня не видел, а может быть посчитал частью обстановки, каким-нибудь неинтересным и не имеющим никакого значения предметом мебели. Он бросил на елку презрительный взгляд и сказал, обращаясь к Рэмбо. «Слушай, а где подарки?» «Наверняка бабка с деткой купили мне какую-нибудь гадость, но я все равно не собираюсь ждать до завтрашнего утра». «Я не знаю, где подарки, маленький хозяин», — ответил Рэмбо. «Ха!» — воскликнул Лерой и повернулся к Родне. «А ты, Вонючка, знаешь, куда они спрятали подарки?» Родне, в соответствии со своей программой, вполне мог бы ему и не ответить, поскольку его звали Родне, а не Вонючка. «Я уверен, что Рэмбо именно так и поступил бы». Однако Родни устроен совсем иначе, и поэтому он вежливо проговорил. «Знаю, маленький хозяин». «Ну и где они, старый тошнилка?» «Не думаю, что мне следует вам это говорить, маленький хозяин. Гресси и Говард будут огорчены, они хотят, чтобы вы увидели подарки завтра утром». «Послушай, мерзкий болван», — сказал малыш Лерой. «Ты с кем разговариваешь? Я тебе приказываю, неси сюда подарки». И чтобы показать, кто тут главный, он легнул родни в голень, что было грубой ошибкой. Я сразу это понял и возляковал. Крошка Лерой собирался отправиться в постель, хотя я сомневаюсь, что он ложился спать, пока сам не захочет, и потому надел тапочки. Один тапок соскочил с ноги, которую он занес для удара, и наш ангелок силой врезал голыми пальцами прямо по хромированной голени робота». С диким ревом он повалился на пол, а в следующем мгновение в комнату влетела его мать. «Что такое, Лерой? Что случилось?» На что ее сынок самым бессовестным образом заявил. «Он меня ударил! Старое чудовище, он меня ударил!» Гортензия завизжала, потом увидела меня и выкрикнула. «Вашего робота нужно уничтожить!» «Успокойся, Гортензия», — сказал я. «Робот не может ударить ребенка. Первый закон о робототехнике». Это старый робот, неисправный робот. Лерой говорит... Лерой врет. На свете нет робота, ни старого, ни ломаного, который мог бы ударить ребенка. «Тогда это сделал он. Детка меня ударил», — заорал Лерой. «Я бы с радостью», — тихонько проговорил я. «Только робот не позволил бы мне». «Спроси у Рэмбо, стоял бы он на месте, если бы я или мой родни решили обидеть твоего мальчугана?» «Рэмбо...» Мой голос прозвучал очень строго, и Рэмбо ответил. «Я никому не позволил бы причинить вред маленькому хозяину, мадам, но я не знаю, что он хотел сделать». Он стукнул Родни голой ногой. Гортензия вскрикнула и в ярости вытаращила глаза. «Значит, у него имелись серьезные причины. Я добьюсь того, чтобы ваш робот был уничтожен». «Валяй, Гортензия». Но вряд ли ты захочешь испортить своего робота и перепрограммировать его таким образом, чтобы он лгал, рассказывая, что произошло перед тем, как твой сынок ударил родни. Кстати, я тоже с удовольствием выступлю в качестве свидетеля. Гортензия покинула наш дом на следующее утро, увозя с собой сильно побледневшего Лероя. Оказалось, что он сломал палец на ноге и поделом ему. И по-прежнему безмолвствующего Дилэнси. Грейси ломала руки и умоляла их остаться, но я совершенно спокойно наблюдал за их отъездом. «Не, неправда. Меня переполняли самые разные эмоции. Все приятные». Позже я сказал Родни, когда Грейси не было поблизости. «Извини, родня Рождество получилось просто ужасное. И все потому, что мы попытались обойтись без тебя. Обещаю, больше этого не повторится». «Спасибо, сэр», — ответил родня Должен признаться, что за последние два дня я несколько раз жалел о том, что должен подчиняться законам робототехники. Я усмехнулся и кивнул, а ночью проснулся от неприятных мыслей, которые продолжают посещать меня и по сей день. Конечно, Родни пришлось немало пережить, но он просто не мог жалеть о существовании законов робототехники. Ни при каких обстоятельствах. Если я сообщу о случившемся, Родни обязательно отправят металлолом, А если в нашем доме появится новый робот, в качестве компенсации Грэйси мне этого никогда не простит. Никогда. В ее сердце никакой другой робот, даже самый новый и лучший, не заменит Родни. По правде говоря, я сам себе этого не прощу. Кроме того, что я привязан к Родни, я не хочу доставить такого удовольствия Гортензе. Но если я ничего не стану предпринимать, получится, что я живу с роботом, который жалеет о существовании законов робототехники. От сожалений по поводу их существования до поведения, будто их не существует, всего один шаг. Когда же он сделает этот шаг и в какой форме? Как же мне поступить? Как?